Глава двадцать Взятое обещание. Но сразу к Марка я не пошла. Вначале немного освежилась после танцев, а потом переоделась в одно из доставленных слугами Вероники платьев. Решила надеть оранжевое. Такой позитивный цвет лучше всего подходит для поднятия настроения всяким смурным ищейкам такой вот свеженькой и апельсиновой, и вошла в кабинет Марка, который что-то внимательно читает, сидя за столом. Или притворяется, что читает. Почему-то мне кажется, что именно так. Иначе бы не делал вид, будто сильно увлеченный, поэтому не замечает меня. «Вечер добрый», — не обращая внимания на занятость мужа, произнесла я, усаживаясь напротив. «Добрый», — буркнул он, не отрываясь от книги. «Люция мне наябедничала, что ты отказываешься есть». «Это хорошо. Это мне очень выгодно». «И в чем твоя выгода?» — наконец-то обратил он на меня внимание. «Заморишь себя голодом, и я стану вдовой, которой достанется не половина, а весь дом. Ты продолжай в том же духе, не останавливайся», — лучезарной улыбкой пояснила я. «Как понимаю, Анна, это был сарказм?» «Нет, это был ироничный упрек. Три дня в засаде просидеть и после этого игнорировать нормальное питание, по-моему, глупость полнейшая. Я не голоден. Ага. А также весел и гриф, и ни чуточки не раздражен. Ничего не упустила? А с чего мне веселиться? Наконец не выдержал он. Мы же договаривались, что ты ведешь себя прилично, пока мы не получим развод. И что я вижу по приезде домой? Жонушка опять ударилась в очередной загул, наплевав на все обещания. Несмотря на эту вспышку гнева, я продолжила улыбаться. Но теперь выражение моего лица иного рода, с легкой укоризной во взгляде. Словно смотрю на дитя неразумное и даже злиться на него не могу. Марко, ты действительно сильно устал, раз у тебя мысли в голове перепутались. Во-первых, я ничего не обещала. Это ты в ультимативной форме объявил, что если я буду плохой девочкой, то лишишь меня половины дома при разводе. Во-вторых, даже тобой ни слова не было сказано, что я обязана сидеть в заперти. И в-третьих, посмотри на меня внимательно. Я пьяна? Нет. Может, уже по всему Барена ходят слухи, что жена господина Ищейки подожгла магистрат, соблазнила бургомистра и между этими двумя событиями подралась с портовыми проститутками? Я слухами не интересуюсь. И очень зря. Для Ищейки они бывают иногда полезны. Но я бы очень хотела услышать от тебя извинения, так как ты мысленно уже обвинил меня в том, чего я не делала. «Анна, а ты хоть раз передо мной за эти три года извинилась? Хочешь начать сейчас, когда все кончено?» С горькой усмешкой произнёс муж. Законные претензии. Но между нашими поступками есть большая разница. Я столько наворотила, что даже если бы сейчас ползала у твоих ног, вымаливая прощение, то это ничего не дало. Ты бы не принял извинений, ни умом, ни сердцем. А я твои приму, так как понимаю, почему такое недоверие ко мне. Могу лишь добавить, что сегодня была в жемчужине вместе с уважаемыми в городе женщинами. Да, мы веселились, но даже близко не подходили к границам неприличия. Тебе нечего волноваться. «Точно?» «Посмотри», — встала я и закружилась в своем новом платье. «Это подарок от Вероники Тручу. Я ей оказала небольшую услугу, в результате которой она смогла провернуть одно выгодное дело. Именно этот успех мы и отмечали. «Тебе очень идет. невольно улыбнулся Марко и добавил уже потеплевшим голосом. «Ладно, извини. Просто я давно уже привык, что ты возвращаешься с приключениями. И какого рода услугу ты оказала тручу?» «Просто небольшая подсказка по одному модному вопросу». Лучше ты расскажи, как прошло в доме Аделины, я же сгораю от любопытства. Извини, но этот порог в себе и жить не смогу, даже если всеми святыми поклянусь. Хорошо, значит, подожди, давай обсудим это за ужином. Но ты же ведь голодный, признайся. Ну, уговорила. Тогда я попрошу Люцию принести еду сюда. А почему не в столовую? — удивился Марка. «А ты уверен, что словоохотливой служанке нужно знать про то, что Аделина теперь работает на тебя?» Вопросом на вопрос ответила я. «Понимаю, о чем ты. Анна, в последние несколько дней ты меня удивляешь». «А уж я как удивляюсь! Каждый день с утра и до вечера!» — ничуть не солгала я. Люция заговорщицки, глядя на меня, накрыла в кабинете и быстро вышла. Я уверена, что опять в своей голове фантазирует о нашем с Марко жарком примирении, после которого и пойдут детишки. В принципе, мечты служанки мне нравятся, но пока до них далеко. «Итак?» — вопросительно посмотрела я на мужа, когда он немного утолил голод. «Прошло все отлично, Анна. Эти сволочи явились ночью. Тихо постучались в дом, Аделина сказала, что все спокойно и велела срочно забирать товар. Кабан со своими пошел к Сеновалу, «Шикарное место, скажу я тебе. Представляешь, сток внутри был полый и с люком в земле, который вел даже не в погреб, а в самое настоящее жилище. Все обито деревом, есть вентиляция. Странно, что бандиты там не спрятались. Наверное, просто побоялись оказаться в ловушке, так как мы за ними по пятам следовали. Повязали красавчиков быстро. Они во тьме даже не поняли, что уже в руках моих людей. Потом перенаправили душегубов в городскую тюрьму, И там уже выбили признание не только по этому преступлению. Вот и весь рассказ. Прекрасно. А что это самая Аделина? Как ты и сказала. Почувствовав, что может сохранить шкуру и свободу, за эти дни ожидания в засаде столько всего наговорила про темных личностей Барена, что стражникам работы надолго хватит. Но мне все равно противно иметь дело с такими, как Аделина. Ну, так и работа у тебя противная, господин Ищейка. Был бы садовником, розы выращивал, а тут со всяким отребьем возиться приходится. Кстати, твои подручные не растрезвонят на весь барена о том, что Аделина на тебя работает. Нет, успокоил меня муж. Я лично отбирал каждого несколько месяцев. Отряд небольшой, но из проверенных временем и делом людей. И пусть это прозвучит странно, даже для меня самого, но хочу поблагодарить тебя, Анна, за помощь. Она оказалась неоценима в этом деле. «Да что там говорить, ты практически все и сделала. Мы же были руками у твоей головы. Так что я тебе вроде как должен за помощь. За поимку такой серьезной банды будет дополнительное вознаграждение от магистрата. Думаю, золотых триста. Свою треть от суммы я отдаю тебе. Вернее, отдам, как только оформим развод. Извини, но я не уверен, что, заполучив такие деньги, ты не сорвешься и не наделаешь глупостей». «Оставь это золото себе». Сразу соориентировалась я, решив, что сейчас очень хороший момент для отдачи долга другим способом. «Лучше окажи услугу и дай мне что-нибудь почитать из твоих книг. Желательно не любовные романы, а что-то из истории и географии. Я тут недавно поняла, что мир огромен, а я про него мало что знаю. И сразу так интересно стало». «Книги и тебе?» округлил глаза Марка, явно будучи шокированным такой просьбой. Но... но для чтения нужно хотя бы уметь читать. Ты же за все время нашего знакомства и нескольких букв не выучила. Так и знала. Эта ленивая дура безграмотной была. Вот еще одна проблема на мою бедную голову. Нужно выкручиваться из создавшегося положения. Вот именно. Поэтому и хочу, чтобы ты дал мне возможность читать свои книги, а не картинки рассматривать в них. «Думаю, что мое обучение грамоте стоит ста золотых монет. И не кривись так, Марко, обещаю быть прилежной ученицей». «Меня настораживает резкая перемена в тебе», — недоверчиво произнес Ищейка. Все банальнее, чем ты себе надумал». Правильно поняла я его опасения. «Строить глазки и пытаться разжалобить не собираюсь. Просто после развода мне любые знания пригодятся, так как никто не прикроет своей широкой спиной». Но если тебе до такой степени противно возиться со мной, то тогда не отдавай обещанные сто золотых, а оплати мне хорошего учителя. Желательно не старого и приятного внешне. От учебы ведь нужно получать не только знания, но и удовольствие, так? Хитрость с маленькой провокацией удалась. Услышав такое, Марко замерев, сжал кулаки и губы. Потом справился со своим гневом. Почти уверен, что и с ревностью тоже. «Ладно». «Хочешь быть грамотной? Завтра же и начнем. Но учти, если будешь пытаться снова охмурить меня, то я... я не знаю, что с тобой сделаю». «Не знаешь, так и не угрожай», — равнодушно пожала я плечами. «Только и ты, очень прошу, сосредоточься на буквах, а не на моем декольте». «Я не... да перестань, Марка. За все время разговора ты всего лишь пару раз посмотрел мне в глаза, зато от груди даже в этом целомудренном платье глаз не отводил. «Мне просто неприятно смотреть тебе в глаза», — признался он. «Слишком сильно я им верил раньше. Теперь же вижу лишь одну подлость и насмешку надо мной». «А моя грудь и попа тебя не смущают? На них, значит, можно пялиться? Если собрался разводиться, то делай это полностью, а не частями. Частями моего тела». «Мне просто понравилось платье». Аж побагровел муженек, услышав такие претензии. «Уговорил» больше при тебе его надевать не стану так что там насчет учебы когда начнем завтра анна все завтра а теперь оставь меня одного очень прошу да я и не навязываюсь как ни в чем не бывало произнесла я и вышла из комнаты походкой от бедра уже почти закрыв за собой дверь услышала легкие стоны как что то со звоном ударилось о стену скорее всего это нож или вилка долго же продержался марка другой бы намного раньше сорвался и от моих слов и от вида моей груди да я специально так села чтобы ее плотно обтянул тонкий материал домашнего платья маленькая провокация удалась я теперь уверена что полного равнодушия ко мне муж не испытывает и пусть пока что еще больше ненавидит чем любит но это пока в конце концов легкой жизни я ему не обещала это мы еще к учебе не приступили